виктория Лайнес. танец по шипам роз пролог мне ужасно скучно и это самое отвратительное чувство которое возникает когда я ничем не занят я привык всегда быть пределе моя голова находится в постоянной непрерывной работе но когда я решаю отбросить все дела как сегодняшним субботним вечером на меня накатывает грёбаная скука Я уже посидел в баре и даже успел познакомиться с симпатичной брюнеткой, но почему-то не стал приглашать ее к себе. Нет настроения. Сам не знаю, что со мной не так. Мой водитель, везущий меня по освещенному ночными огнями Нью-Йорку, останавливается на светофоре. И взгляд падает на афишу с фотографией танцующей женщины в традиционном платье, характерными для этого эмоционального испанского танца, который мне хорошо знаком и всегда вызывал интерес. Сегодня и только у нас. У вас есть возможность забыть обо всем и насладиться завораживающими и страстными ритмами фламенко с неповторимой и загадочной Розой Перес. Прохожусь по последним словам текста афиши, когда машина начинает движение. остановись здесь!» – резко отдаю приказ водителю. «Конечно, сэр», – отвечает тот и паркуется у бордюра. Выхожу из салона, ступая на мокрый после растаявшего первого ноябрьского снега асфальт и иду в направлении входа в клуб под названием «Устила», где, судя по времени, указанному на афише, выступление идет уже минут десять. Открываю дверь, и у входа меня встречает тучный, почти такой же высокий, как и я, секьюрити в черном костюме. «Добрый вечер, сэр. Чем могу помочь?» «Добрый вечер. Я на выступление». «Ваш билет. А что, еще нужен билет?» «У меня его нет, быстро отрезаю. Без билета я вас пустить не могу». «Какого черта? Тогда продайте мне билет». Мне начинает уже откровенно надоедать этот разговор. Он не знает, с кем связывается. Удивительно, что он вообще не узнал меня. Возможно, не местный. «Я не продаю билеты. А даже если бы и продавал, их уже все раскупили». Даже так? Удивляюсь, что такой вид развлечений настолько пользуется спросом в наше время. Да, сэр, когда вступает Роза, билеты раскупают за неделю. Становится еще более интересно. Возможно, это подойдет вместо моего билета. Достаю из кармана сотенную купюру и протягиваю ему. Сэр, заберите ваши деньги. Какой правильный мне попался охранник. Я давно привык именно так решать вопросы. И раньше у меня с этим не возникало проблем. Но, похоже, с этим клиентом все будет непросто. Давно вы здесь работаете? Билл. Читаю именно бейджи, собираясь прибегнуть к крайней мере. Недавно, сэр. Я здесь частый гость. Если вы сейчас же меня не пропустите, я позвоню вашему боссу. И вы здесь больше работать не будете. Смотрю на него, не отводя глаз. «Сэр, я не знал!» Сразу теряется от моего пристального взгляда, который на всех действует одинаково. «Прошу прощения, проходите. Хорошего вечера!» Отступает в сторону. Спускаюсь вниз по лестнице почти в полумраке. Оказываюсь в коридоре с красной подсветкой на полу и иду на звуки музыки. Вхожу в темное помещение, где за небольшими круглыми столиками сидят посетители. А перед ними на невысокой деревянной сцене, освещенной софитами, сидя на барном стуле, поет мужчина. А другой играет на гитаре. Добрый вечер. Сбоку появляется молодая официантка и откровенно проходится по мне оценивающим взглядом, хлопая накладными ресницами. Желаете присесть за столик? Ее голос меняется, становясь томным и зазывным. «Желаю!» «Я провожу вас!» Идет впереди меня, слишком сильно виляя бедрами. «Вот сюда, сэр!» Указывает на свободный столик позади остальных. «Спасибо!» Распахиваю пальто и сажусь на стул. «Ваше меню!» Протягивает мне кожаную папку. «Не нужно!» Отказываюсь, и девушка недовольно поджимает накрашенные губы. «Принесите мне двойной скотч со льдом!» «Хорошо!» Официантка уходит, и я направляю взгляд на сцену, где музыканты только что закончили выступление. По залу разносится волна аплодисментов и быстро затихает. Музыкантов сменяют другие, один из которых тоже с гитарой, а другой со специальным ударным инструментом, называемый кахоном, на котором музыкант сидит во время исполнения и стучит по нему пальцами. За ними на сцене появляется мужчина с микрофоном. «Дорогие друзья, пришло время неподражаемой розы. Встречайте!» Он указывает рукой назад, и на сцену выходит женщина с афиши. В жизни она совсем другая. Выглядит моложе, думаю, ей нету 30 Невысокая брюнетка с изящной стройной фигурой, которая особенно подчеркивает черное платье с пышным низом и нашитыми на нем оборками красного цвета. Указанная на афише фамилия испанская, но она не похожа на испанку, хотя весь этот образ ей очень подходит. В блестящих угольно-черных волосах, заплетенных в пучок на затылке, красуется красный цветок. И все это разбавляется массивными черными серьгами в ушах. Девушка сдержанно улыбается залу, но не произносит и слова, становясь по центру сцены. Ведущая уходит, и наступает тишина. Она становится в позу, подняв правую руку над головой и расправляет тонкие длинные пальцы в характерном движении. Левую она прижимает к животу и отставляет одну ногу в сторону, поставив на носок туфли. Повернув голову в бок она приподнимает подбородок и чуть приоткрывает ярко алые пухлые губы. Раздаются звуки ритмичной мелодии, и девушка начинает двигаться. Ее движение пускает волну по залу, и я слышу, как присутствующие охают. От нее исходит такая сумасшедшая экспрессия, которая доходит даже до меня. Делаю большой глоток принесенного спиртного и провожу рукой по щетине, довольно ухмыляясь. Скуку как рукой снимает, и я с благоговейным интересом наблюдаю за происходящим на сцене. Девушка вкладывает в танец все свои чувства и эмоции. На ее красивом лице отражаются неимоверные грусти, в то же время страсть, огонь, пожар. Движение рук завораживают, а то, как профессионально она откидывает ногами тяжелые подол платья, отдаются жаром по телу. Есть в этом зрелище что-то изысканное и ужасно манящее. Ее танец как произведение искусства, а я, как заядлый коллекционер, просто не могу не заполучить такой экземпляр в свою коллекцию. И в один момент в моей голове возникает навязчивая идея. А когда такое происходит, меня уже не остановить. Я привык получать то, что хочу. Захочет она того или нет, но ей придется согласиться на мои условия. Но для начала мне нужно все подготовить.